Норма Войдя в магазинчик, примыкавший к заправке, Норма без особого энтузиазма позволила дочке выбрать сладости, а сама взяла себе крепкий кофе в кофейном автомате. В конце концов, она могла себе позволить немного расслабиться. Теперь у нее хлопот хватало и помимо заботы о собственном весе. Какая разница? Со стаканчиком в руке она примостилась на высоком железном стуле и стала наблюдать, как Синди шныряет между стеллажами, не обращая внимания на косые взгляды покупателей, и это при том, что лицо у нее наполовину было скрыто розовым платком. Норма вела машину без передышки почти четыре часа. Чуть раньше она проехала в Спрингфилд и надеялась, что в таком темпе они к вечеру доберутся до Чикаго. Ей не терпелось встретиться со старшей сестрой. Она торопилась и при этом испытывала некоторую тревогу. Но она все сделала правильно. Оставаться в Канзасе было просто невыносимо. Она хорошо понимала, что после недавних событий в доме стало небезопасно. — Когда-нибудь, Хейли, тебе воздастся, старицей, за все, что нам пришлось пережить по твоей милости. Синди подошла к ней с двумя плитками шоколада Херши и большой коробкой конфет Эр Хэтс. Норма допила кофе, расплатилась и вышла из магазинчика. Она снова села за руль, на мгновение задумалась, потом проверила, пристегнуту ли Синди ремнем безопасности и тронулась в путь. Небо было темноватое, но при этом, как ни странно, ясное. Вдалеке, посреди выгоревших желтовато-коричневых равнин, возвышались огромные элеваторы. Вырулив опять на федеральную автостраду, норма прибавила газу и, обогнав пару грузовиков, помчалась дальше, поглядывая на рекламные щиты, расхваливавшие газированные напитки. После того, как налетчики в масках убрались во свояси Норма так и просидела всю ночь, не сомкнув глаз и не выпуская из руки пистолет. А Синди прикорнула рядышком на диване. Ветер немного утих, в отличие от бури, бушевавшей в душе Нормы. Сдремнуть она решилась только тогда, когда из-за показалось солнце. Около полудня она позвонила Герберту и сообщила, что налетчики, напавшие на Синди, снова побывали у них дома. Обдумав все как следует во время долгого бдения, она пришла к выводу, что ее показания еще дальше уведут его от правды, и он в конце концов забудет, что хотел допросить Томми, когда тот вернется. Для вязь убедительности она оставила гостиную, да и весь дом, в том виде, в какой их привели непрошенные гости. Герберт все это сфотографировал и соскреб с пола немного засохшей крови, которая попала туда из раны налетчика после того, как она всадила ему нож в спину. Однако Норма скрыла от шерифа, что забрала у них оружие, опасаясь, что иначе он очень скоро выйдет на их след и таким образом доберется до Хейли. Прежде чем Герберт отправился к себе в офис, она сказала, что собирается поехать на несколько дней к сестре, и он, разумеется, ее поддержал. Потому как ему было стыдно, что он не сумел схватить этих подонков, прежде чем они снова потревожили ее. Он очень корил себя за это. Но как ему было выйти на след налетчиков, не имея никаких улик против них? Норма собирала чемоданы в подавленном состоянии. Сестра ее перед тем уехала на два дня в Солт-Лейк-Сити, и ей Синди пришлось провести две ночи в мотеле в Канзас-Сити. Теперь же... Только дорога имела для нее значение, и только часть синего неба привлекала ее внимание. Синди у нее за спиной уже набилась и рот шоколадом. Норма, улыбнувшись ей в зеркало заднего вида, представила, что рядом с ней Грэм и Томми спокойные и веселые, и тоже ждут, когда они, наконец, прибудут на место. У них и раньше была возможность отправиться в это путешествие вчетвером, но только она никак не могла забыть, про свою гордость и принять руку, протянутую ей в знак примирения. Сколько возможностей изменить жизнь, на которую она сама себя и обрекла, было ею точно так же отвергнуто, и некоторые из этих возможностей, а их были сотни, могли оказаться счастливыми. В любом случае, оба ее сына остались бы рядом с ней и взрослели себе потихоньку, разве нет? Элизабет с тех пор, как вышла замуж, жила в престижном районе Эвергейн-парк в юго-западной части города. По карте, которую купила перед отъездом, Норма без труда нашла ее улицу и припарковалась возле дома номер 43, прекрасного белого здания в викторианском стиле, которое она прежде видела только на фотографиях, что сестра присылала 10 лет назад. Выйдя из машины и велев Синди последовать ее примеру, она немного прошлась по тротуару, чтобы размять ноги, Наконец-то приехали. Ей показалось, что они попали в другую страну, где воздух чище, звуки звонче и где прошлое не липнет ни к чему темными пятнами. Норма достала из машины сумочку и нажала на кнопку звонка возле распахнутых Настей шворот. Элизабет в белом костюме уже стояла на крыльце. Она помахала Норме рукой и направилась к ней по дорожке. Норма с трепещущим сердцем двинулась навстречу сестре и с каждым шагом все яснее осознавала, до да чего же ее сестра похожа на их мать. Взволнованная, видимо, не меньше Нормы, старшая сестра крепко обняла ее. Синди из робости спряталась за мать и, прижавшись к ее ногам, уставилась на тетку, которую никогда не видела. Элизабет присела на корточки и нежно расцеловала ее в обе щеки, сказав, что она очень рада с ней познакомиться. Если бы только она увидела Синди раньше, невольно подумала Норма, когда та была настоящей красавицей и еще не успела погаснуть, как лампочка. Угостив мать с дочкой прохладительными напитками, Элизабет показала им их комнаты, чтобы они могли перенести туда вещи. В комнате Нормы, располагавшейся на втором этаже, имелся милый балкончик, с которого открывался вид на южную часть сада. А Синди предстояло спать в бывшей комнате Лидии, старшей дочери Элизабет, которая теперь работала учительницей в Индианаполисе. По просьбе Нормы Элизабет показала им дом, просторный и уютный потом, огромный земельный участок с огородом, который они устроили вместе с мужем и в котором она теперь проводила большую часть свободного времени. Вечером Норма накормилась Синди на кухню, уложила спать, Затем она вышла на террасу к Элизабет, и они откупорили бутылку доброго вина, удобно устроившись в шезлонгах в нескольких метрах от бассейна, где Норма собралась поплавать уже завтра утром. Кругом стояла удивительная для такого большого города тишина. Было слышно только, как шелестит листва на деревьях в соседних садах. Беседа поначалу скованная. по мере того, как по их венам растекалось вино, становилось все более непринужденной. Пока еще не готовы бередить старые раны, сестры с удовольствием вспоминали истории своего детства. Потом Элизабет стала рассказывать о своей новой жизни в этом доме, который стал слишком большим для нее, о своем желании путешествовать, все продать и переехать поближе к дочери будущим внукам. Когда же она попробовала узнать у сестры про ее сыновей, Норма солгала, сказав, что Томми остался дома, поскольку очень занят на новой работе. А в остальном у него все очень даже неплохо. Затем она принялась расхваливать Грема, сообщив, что его приняли в одну из самых престижных фотошкол в стране. Почувствовав облегчение от того, что хоть на этот раз ей не пришлось изворачиваться, Элизабет, порадовавшись за них обоих, призналась, что была бы безмерно счастлива, если бы они вдвоем приехали в Чикаго на следующие выходные, чтобы отпраздновать ее 47-летие. Это был бы прекрасный повод для родственников наконец-то собраться всем вместе. Норма, застигнутая врасплох, тем не менее с удовольствием представила себе такую картину, хотя в глубине души прекрасно понимала. Этому не бывать. Некоторые маски носить очень тяжело. Затем сестры перешли в гостиную, и, поужинав рыбой на гриле с овощами и белым рисом, сели смотреть по телевизору старый фильм, как во времена далекой юности. Элизабет, у которой уже слепались глаза, сказала сестре, что пойдет спать, а она пусть особенно не стесняется и чувствует себя как дома. Когда закончился фильм, Норма села за компьютер, решив написать Томе письмо, Чтобы выразить в нем все, что не могла высказать устно, надеясь, что он по-прежнему на связи где бы ни был, и, удивляясь, почему эта мысль не пришла ей в голову раньше. Самыми простыми словами, в нейтральном тоне она объяснила сыну, где сейчас находится, уточнив, что ему возвращаться домой пока не стоит, но он может приехать к ней, когда захочет, и что она не будет его ни о чем расспрашивать, поскольку главное для нее, чтобы он снова был рядом с ней. К тому же ему нечего бояться, его никто не ищет, ей это известно совершенно точно, а за то, что случилось с Хейли, она на него не сердится. Если кто и заслуживает порицания, то только она, а никоим образом не он. И потом она ужасно по нему соскучилась. Она долго размышляла над этой историей и поняла, что для него, вне всяких сомнений, Все закончится благополучно, а потом они с новыми силами будут жить дальше. Он может связаться с ней в любую минуту, хоть по электронной почте, хоть по телефону. Если нужно, она вышлет ему денег и даже заедет за ним, куда он скажет. В заключении Норма написала, она любит его так, что он и представить себе не может. Она тут же отправила письмо, решив не перечитывать его. и какое то время сидела замерев перед мерцающим экраном словно надеялась что вот вот получит ответ сына в библиотеке гостиной лежала стопка фотоальбомов норма взяла один из них и налив последний бокал вина устроилась на диване первые страницы были заполнены портретами элизабет и эдварда относящимися вероятно к периоду их знакомства дальше норма наткнулась на многочисленные фотографии с их свадьбы которые вызвали у нее калейдоскоп воспоминаний. Переворачивая страницы со все возрастающим любопытством, она узнала среди гостей и себя. Вот она стоит, чуть позади, робкая девушка в дешевом платье, которая все никак не может найти себе место ни на этой лужайке, ни в этом мире, казавшемся ей тогда огромным. Если бы только Норма могла крикнуть той девушке что-то очень важное, чтобы та ее услышала, тогда она смогла бы прожить жизнь, не повторив ее ошибок. Не бросай его на берегу реки, не соглашайся ехать с ним в Канзас, убей ее, пока не поздно. Прежде чем отправиться спать, Норма заглянула к дочке. Синди лежала, завернувшись в простыни, и прижимая к себе куклу, купленную недели три назад. С того места, где стояла Норма, благодаря падавшей на Синди полутени, ей казалось, что дочка выглядела как раньше. И закрывая дверь, Норма втайне надеялась, что увидит ее прежней, хотя бы в радужном сне, и погреется, пусть ненадолго, в лучах ее еще ничем не омраченной улыбки. Зайдя в свою комнату, Норма села прямо на плиточный настил балкона и позвонила Грэму. не обратив внимания на поздний час он ответил ей после нескольких гудков сквозь шум голосов и музыки норма догадалась что эмбер глен и грэм недавно нашли себе квартиру и теперь отмечают это событие вместе с друзьями норма сказала что очень рада за него и пользуясь случаем поблагодарила за фотографии которые он ей прислал затем удалившись от шумной компании грэм сообщил что накануне встречался с Альмой и Мичу. Стоило ему упомянуть о родителей Натана, как у Нормы сжалось сердце, хотя она и была к этому готова. Они действительно перебрались в Нью-Йорк, и вот теперь, несмотря на то, что она долго не давала себе знать, смогли установить отношения со своим внуком. Закрыв глаза, она снова увидела Натана. Вот он, совершенно обнаженный, сидит на берегу реки Теннесси. так близко, что до него можно дотронуться рукой, можно даже уловить запах его кожи, и почувствовала, как он игриво шепчет ей что-то на ухо. Проснувшись, она подошла к окну, привлечённая звуками, доносившимися из сада, и увидела, что Элизабет стоит на террасе, а Синди сидит за столом и что-то рисует в толстой школьной тетрадке. Было около одиннадцати утра. Норма удивилась, что проспала так долго, поскольку такого с ней давненько не случалось. Месяцы, годы. Почистив зубы, Нормал встала под душ, потом надела летнее платье и вышла в сад к сестре и дочке. После завтрака, состоявшего из разных видов салата, Элизабет предложила им сначала съездить, прогуляться в парк, находившийся в нескольких улицах от ее дома, а потом пройтись по центральным магазинам города. Синди такое предложение, похоже, очень понравилось. и разом отмела свои тайные намерения быстро покинуть это тишайшее пристанище. Тотчас по приезде в парк они купили себе по мороженому у уличного торговца и отправились бродить по аллеям, любуясь сверкавшей вдалеке зеркальной гладью искусственного озера и расположившимися на лужайках многочисленными семьями, которые в самой полной мере использовали последние дни каникул. Прямо перед ними оказалась игровая площадка с большой песочницей, качелями и горками. Увидев скопище детишек, Норма вдруг встревожилась и машинально нагнулась к Синди, чтобы проверить, на месте ли у нее глазная повязка. Заметив тревогу, сестра Элизабет положила руку ей на плечо. Они втроем сели на скамейку, стоявшую в сторонке, и Синди, как зачарованная, засмотрелась на детвору, совершенно невинно резвившуюся метрах в пяти от нее. «Хочешь, сходи поиграй», — сказала Элизабет, обратившись к Синди и погладив ее по волосам. «Я водила сюда моих дочек, когда они были в твоем возрасте, а сама, когда была маленькая, любила кататься с горки, как и твоя мама, наверное». Синди ничего не ответила. И Норма почувствовала, как ее дочка уже достаточно взрослая, чтобы понимать, какое впечатление она производит на окружающих, вдруг испугалась одной лишь мысли, что ей придется подойти близко к визжащей мелюзге. И этот страх, куда более мучительный, чем тот, что Норма испытывала в глубине души, острой болью пронзил ей сердце. «Может, ты тоже хочешь прокатиться с горки?» — Без лишних раздумий, — спросила Норма. Синди, не ожидавшая от нее такого вопроса, едва заметно кивнула головой. Норма встала одновременно с Элизабетой, и, взяв девочку за руки, они повели ее на игровую площадку, к большой деревянной горке. Синди осторожно забралась на нее по лесенке и с поднятыми руками скатилась вниз, не смея от робости издать ни единого возгласа. — Оставим ее, пусть освоится. Сказала Норме Элизабет, когда девочка снова полезла по лесенке на горку. «Все будет хорошо, не волнуйся». Норма все еще тревожись кивнула, и они вдвоем вернулись на скамейку. Многие детишки, как и некоторые родители, присматривались к Синди, пока она каталась с горки, не подавая виду, что все понимает. Однако в глазах детворы и взрослых не было ни желания посмеяться над ней, ни капли отвращения или досады. Они просто молча приняли ее, новенькую, свою компанию. Между тем Синди, у которой ладони и коленки были в песке, похоже, потихоньку привыкла к новой обстановке и уже направилась к качелям, поглядывая украдкой на мать, которая всем своим существом старалась ее подбодрить. Какое-то время девочка стояла, поглядывая на незнакомых детей, которые, вытягивая ноги вперед, раскачивались, взмывая все выше к небу, как обычно делала она сама, устремив взгляд в необозримую дальку кукурузного поля. И так продолжалось до тех пор, пока какой-то мальчик, очевидно, ее сверстник, с пожарной машинкой в руке не подошел к ней и не уставился на нее с любопытством. Норма, не понимая, что ему нужно, хотела встать и подойти к ним, но передумала, перехватив взгляд мужчины, похожего его отца, Крепко сложенного и элегантно одетого брюнета, стоявшего неподалеку с газетой в руке. Норма не знала, что этот мальчик тоже стал жертвой грубого обращения несколько лет назад. Только у малыша было поранено не лицо, а плечи, спина, грудь, руки и ноги. Да и последствия насилия были не настолько жуткими, как у Синди. Несмотря на частые, чуть ли не ежедневные издевательства, у него пострадала... Только кожа, а раны на его маленьком теле скрывала одежда. Жизнь у мальчика, уже успевшего забыть побои, наладилась лишь после того, как один молодой человек, находившийся в бегах, отвез его к родному отцу в Нью-Йорк, вырвав из лапы жестокой матери. Однако, хотя теперь ему жилось не хуже, чем любому другому мальчишке его возраста, он мог легко узнать отметины насилия у сверстников. чье детство оказалось омрачено традицией. С помощью улыбок и добрых слов мальчику удалось рассмешить Синди, и она полностью доверилась ему, разве только не расцеловала в обе щеки. После того, как она шепнула ему что-то на ухо, он взял ее за руку, усадил на качели и, став сзади, тихонько подтолкнул. Видя, как Синди вновь стала обычной девочкой, самой, что ни на есть нормальной, Норма ощутила волнение, которое не смогла сдержать, и которое выплеснулось из нее в виде слез. Она наконец-то словно вырвалась на свободу, проведя долгие дни за решеткой. Когда они вернулись домой, Элизабет сказала Норме, что собирается созвониться с приходящей няней, чтобы та посидела с Синди, пока они вдвоем будут обедать в ресторане. Норма тут же отвергла ее предложение, сказавшись усталой. но сестра настаивала на своем, и Норма в итоге уступила и пошла в свою комнату переодеваться. Перед выходом Норма заглянула в гостиную обнять Синди, которая смотрела мультики вместе с соседской девочкой Лилой, все еще переживая, что вынуждена оставить дочку, она разрешила ей немножко поиграть перед тем, как лечь в кровать, и поцеловала в лоб, пообещав, что непременно зайдет ее проведать, когда вернется. Они сели в машину Элизабет, старенький бордовый ягуар, и отправились во французский ресторан в центре Чикаго. После того, как они, удобно разместившись за столиком в двух шагах от дивного зимнего сада, выпили по бокалу бургонского, Норма заказала себе пулярку со сморчками, а Элизабет — сапте из телятины. При этом сестры радовались, что сумели выговорить название блюд на французский манер, стараясь блеснуть своими познаниями перед официанткой. которая, собственно, ничего подобного от них и не требовала. Обстановка здесь, в общем, была довольно приятная. Приглушенный свет, классическое убранство. Раньше Норме никогда не случалось бывать в подобного рода заведениях, а ее сестра, похоже, чувствовала себя здесь, как рыба в воде. Смакуя блюдо, они болтали, как старые подруги. И Норма даже ненадолго забыла про выпавшие на ее долю испытания. Элизабет заказала еще два бокала вина, когда им принесли внушительных размеров тарелку с разными сортами сыра. Один из официантов, симпатичный, малый лет двадцати, посмотрел на Элизабет как на давнюю знакомую, когда проходил мимо них с шампанским в ведерке, и та зарделась, догадавшись, что Норма это заметила. Однако Норма, не привыкшая лезть людям в душу, и не подумала расспрашивать ее об этом. Они выпили. за ближайшие дни, которые собирались провести вместе, и за все хорошее, что жизнь еще могла им подарить. Поднеся бокал к губам, Норма живо представила, как они вдвоем, сестрой, бредут, куда глаза глядят и ни о чем не думают, а беззаботно наслаждаются неожиданной свободой. Благо Синди осталась под присмотром Лилы. «Разве у Нормы нет на это права?» После десерта Элизабет оплатила счет, взглянула на часы и предупредила, что им пора уходить, чтобы не опоздать, в одно место, куда она собиралась отвезти норму. Они спешно покинули ресторан и двинулись пешком по красивому проспекту, все еще кишевшему людьми, в то самое место, которое Элизабет, впрочем, не хотела пока раскрывать и которое находилось всего в нескольких кварталах. Половина девятого вечера. Мостовые сверкали после недавно пролившегося дождя. Норма залюбовалась зданиями, прямыми и как будто надменными, различив вдали мрачную громаду Уилли Тауэр. Продвигаясь сквозь пеструю толпу, она представила, что должно быть почувствовал Грэм, когда прилетел в Нью-Йорк. Неожиданное головокружение, неистовую силу, увлекающую тебя в нескончаемый шальной танец. учащенное сердцебиение, пьянящее чувство движения. По сути, все то, чего недостает в таких городах, как Уичито или Канзас-Сити. Здесь же, среди бескрайнего пространства, заполненного махинами из стекла и бетона напротив, казалось, что жизнь меняется так же быстро, как картинки калейдоскопа, как карты в притасовываемой колоде. Сестры остановились возле очаровательного театра с фасадом из серого камня. Норма обратила внимание на афишу с указанием пьесы, которую там играли. «Трамвай. Желание» Теннесси Уильямса. «Несмотря на прошедшие годы, я помню, что это твоя любимая пьеса», сказала Элизабет, протягивая Норме два билета. Норма не знала, что ответить. Она была слишком взволнована тем, что Элизабет ничего не забыла, Она взяла один билет, поблагодарив ее от всего сердца. И они, поспешив по лестнице к входу, заскочили в зал и устроились на местах во втором ряду, почти рядом со сценой. Норма, испытывая подъем и радость, разглядывала людей вокруг. Некоторые казались совершенно равнодушными, будто выход в театр был для них самым обычным делом. Для нее же все тут было наполнено волшебством. То, что она видела, Слышала и чувствовала, включая запах деревянных кресел и потертого плюша, по которому ей захотелось пройтись босыми ногами, тем более, что она не была в театре с университетских времен и ни разу не видела эту пьесу, хотя знала ее наизусть. Погас свет. Над домиком на углу улицы в рабочем квартале поднялся занавес. На сцену вышли двое, Норма сразу их узнала. Эгей, Стелла! воскликнул молодой чернявый парень в образе Стэнли Ковальский Эдакий дерзкий красавчик подстать Брандо. На балконе второго этажа появилась Стелла в простеньком синем платьице и с распущенными волосами. Норма положила под язык квадратик шоколада, предвкушая волнение, которое должна была испытывать актриса, игравшая роль бланш дюуа и ожидавшая своего выхода. Она легко представила на ее месте себя. вот она стоит в тени одна готовая блистать перед сотнями незнакомых лиц ее минута славы минута о которой она так мечтала минута которая наполнила бы смыслом всю ее прежнюю жизнь когда некоторое время спустя бланш наконец вышла на сцену с чемоданом в руке и бременем невротических расстройств за плечами она мельком взглянула на норму будто угадав, что она здесь, будто почувствовав, что между ними есть связь, протянувшаяся через годы.